Частично вина ложится и на капитана, который переоценил инспектора. Молодой Брунамонтий из хорошей семьи, умен и, несомненно, с большей готовностью доверился бы самому капитану, а не унылому младшему офицеру. Однако во время их первой долгой беседы Леонардо был обезоруживающе откровенен и честен, за исключением, конечно, того, что не сказал правды о сестре. Мысль о ней сейчас раздражала больше всего. Вот что действительно стало его поражением. Как мог он позволить себе так обмануться, хотя все время ощущал какую-то неловкость? Что-то не так, как он говорил. Он слушал ее бесконечные комплименты самой себе и бесконечную критику в адрес других, особенно матери. И если бы он не пребывал в полном заблуждении, не возникло бы необходимости в этой сделке. Он струсил, побоялся понять, кем она была на самом деле. Как после этого он мог обвинять ее брата? Брата, который однажды так мягко поглаживал ей руку, удерживая ее с почти болезненной добротой, не желая, чтобы она стала тем, чем был ее отец. Не было причин ждать от него, особенно в такой ужасной ситуации. Что он преодолеет свой страх, привязанность, свой стыд. И все-таки скольких других людей, которые звонили во все колокола, инспектор не услышал. Например, в первый же день Сеньору Верди с этим ее сиятельство не пожелала. репортера Нести с мерзким замечанием одели, благоприятным для карьерного роста, рыдающую служанку и ее вполне оправданный страх, что со мной теперь будет. Не говоря уже о тревожных знаках, которые исходили от самой Катерины, она часто лгала. Но как насчет правды, которую она говорила? Как насчет того, что она избегала слова «мать», при этом со вкусом произнося слово «отец»? Говорила, что модели не более, чем вешалки для пальто. Вот из этих-то мелочей и родились его неловкость, чувство беспокойства и тревога. Так много мелочей, а он отказывался их замечать. Если он и думал об операции, которая вскоре должна была произойти в горах, то просто надеялся на благополучный исход, не размышляя о подробностях, и о средствах для достижения цели. Он чувствовал, что там все будет в порядке. Сейчас дело в руках специалистов, и они несут за него ответственность. Его вклад ограничился установлением связи между Бени, чей многолетний опыт добрые воли и знакомства сделали эту операцию возможной, и людьми, способными довести это дело до конца. Этот вклад был столь незначителен, что на него не обратят внимания в случае позорного поражения, и тут же забудут в случае оглушительного успеха. Но пройдет еще немало времени, прежде чем он перестанет злиться на себя и забудет эту ядовитую маленькую мерзавку, как именовала ее графиня Кавекиоли Джелли, Единственная женщина, которая называла вещи своими именами. После знакомства с ней он перестал заблуждаться относительно этой девицы, если бы и другие были также откровенны.